и грозятся выпустить красные слюни. А Верьянову же сыну, Петечке, хуже всех. Качанские мальчишки грозятся, а свои кричат, «Ты, Качанский, мы тебе скулы на четыре части расколем!» И никто его не принимает играть. Скучно стало Петечке и принялся вон в сугробе нору копать, чтоб туда залезть одному и сидеть. Долго Петечка прямо копал, потом стал в сторону забираться, как добрался до стороны, устроил потолок. стены, лежанку, сел и посиживает. Просвечивает со всех сторон голубой снег, похрустывает, тихо в нем и хорошо. Ни у кого из мальчишек такого дома нет. Досиделся Петечка, пока мать ужинать позвала. Вылез, под комьями завалил, а после ужина лег на печку под полушубок, серого кота за лапу потащил и говорит ему на ухо. «Тебе я вот что, Вась, расскажу. У меня дом лучше всех. Хочешь со мной жить?»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 «Я уж не знаю, мне поспать охота. Я дочку свою кликну, она поиграет, а я сдребну». Домовой прижал ноздрю, да как свистнет. Тогда выскочила из снега румяная девочка в мышиной шубке. чернобровая голубоглазая, косичка торчит, мочалкой повязана. Насмеялась девочка и за руку поздоровалась. Домовой на лежанку лег, покряхтел, говорит, «Играйте, ребятишки, только меня в бок не толкайте». И тут же захрапел. А домового дочка говорит шёпотом, «Давай в представлёныши играть». «Давай», — отвечает Петечка, «а это как, чего-то боязно». «А ты, Петечка, представляй, будто на тебе красная шёлковая рубашка, ты на лавке сидишь и около крендель». «Вижу», — говорит Петечка, и потянулся за кренделем. «И сидишь ты», — продолжает домового дочка, и сама зажмурилась, «а я избу мету». Вот Вася печку трется, чисто у нас и солнышко светит. Вот собрались мы и за грибами в лес побежали, босиком по траве. Дождик как припустился и впереди нас на траву вымочил, и опять солнышко проглянуло. До леса добежали, а грибов там видимо-невидимо. «Сколько их?» — сказал Петечка, и рот разинул. «Красный, а вон боровик. А есть можно? Они непоганые, представленные до грибы». «Есть можно!» Теперь купаться пойдем. Катись на боку с косогора, смотри, в реке вода ясная и на дне рыбу видно. А у тебя булавки нет? спросил Петечка. Я бы сейчас пескаря на муху поймал. Но тут Домовой проснулся, поблагодарил Петечку и вместе с дочкой обед учились. На завтра опять прибежала Домового дочка, и с Петечкой они придумывали не весь что, где только не побывали. так играли каждый день. Но вот преломилась зима, нагналась с востока сырых туч, подул мокрый ветер, ухнули, осели снега, почернел навоз на затворках, прилетели грачи, закружились над голыми еще ветками, и стал подтаивать снежный дом. Насилу лес туда Петечка, промок даже весь, а домового дочка все не приходит, и принялся Петька хныкать и тереть кулаками глаза. Так Тогда домового дочка выглянула из норы в стенки, Пальцы растопырила и говорит, «Бокрота, ни до чего дотронуться нельзя. Теперь мне, Петечка, играть некогда. Столько дела, руки отваливаются, да и дом все равно пропал». Басом заревел Петечка, а домов дочка плеснула в ладоши и говорит, «Глупый ты, вот кто! Весна идет, она лучше всяких представленышей!» Да и кричит домовому, «Иди, мол, сюда!» Петечка орёт не унимается. Домовой сейчас же явился с деревянной лопатой И весь дом раскидал От него, говорит, одна сырость Петечку за руки взял Побежал на задворке А там уже рыжий конь стоит Вскочил на коня домовой Петечку спереди присунул, дочку позади Коня лопатой хлоп Конь скок и под корку по далому снегу Живо до леса домчал А в лесу из-под снега студеные ручьи бегут Лезет на волю зеленая трава Раздвигаются далые листья Ухают овраги, шумят как вода Голые еще березы почками покрываются. Прибежали зайцы. Зимнюю шерсть лапами соскребывают, кувыркаются. В синем гуси летят. Домовой Петьку с дочкой ссадил, сам дальше поскакал. А домового дочка сплела желтенький венок. Ладони к рту приложила и крикнула. Ау, русалки, ау, сестрицы мавки, полно вам спать! Аукнулась по лесу, и со всех сторон, как весенний гром, Откликнулись русалычьи голоса. «Побежим к мавкам!» Говорит домова дочка. «Они тебе красную рубашку дадут, Настоящую, не то что в снежном дому!» котап нам взять!» Говорит Петечка. Смотрит, и кот явился, Хвост трубой, и глаза воровские горят. И побежали они втроем в густую чащу, К русалкам играть. Только не в представленыши, А в настоящие весенние игры. Качаться на деревьях, хохотать на весь лес, будить сонных зверей, ежей, барсуков и медведя и под солнцем на крутом берегу водить веселые хороводы.